ЗЕРНО И ЖЕЛЕЗО Валентина стояла в зернохранилище Первомайского колхоза. Она заглянула сюда на минутку, проездом в МТС, чтобы еще раз проверить, как идет еровизация, воздушно-тепловой обогрев семян, как заготавливают и применяют гранулированные удобрения. Множество дел ждало ее, но вместо того, чтобы заняться ими, Она стояла неподвижно и безмолвно, захваченная дремотной глубинной тишиной хранилища. Такая тишина бывает на дне озер, куда внешняя жизнь доходит обеззвученной и смягченной. Полоса утреннего света, падавшая из приоткрытых дверей, разрезала голубоватый и льдистый полумрак. Вокруг была почти аптечная чистота. Чуть мерцали выскобленные до бела полы и тесовые переборки. Апробационные снопы, укутанные в белоснежную бумагу и похожие на большие бутыли, висели под крышей. Пахло хлебом и свежевыстроганной древесиной. В закромах спало зерно. Валентина погрузила в него руку. Ей нравилось ощущать, как оно скользит и пересыпается. Чуть розовые, восковидные, шелковистые зерна, как живые текли между пальцами, а Валентина молча смотрела на них. Ей всегда казался таинственным этот мерный сон зерна в закромах, эта дремлющая, но не умирающая сила, неиссякаемая способность к возрождению, плод трудов ее и ее осуществленное желание. Пока пальцы перебирали зерна, Память перебирала дни, дождливые и солнечные, Тревожные и радостные дни прошлого года. Весенние заморозки и летние сушь, Рытье канав под проливным дождем, Ночь на фросином косогоре, улыбки и слезы, Все легло сюда, в эти закрома. Что вырастет из этих семян? Хорошо ли пройдет посевная? Какое удастся лето? Минута шла за минутой, а она все перебирала зерно, все стояла в хранилище, сосредоточенное и задумчивое. Эй, кто тут есть? Двери Настеж? Нарушив оцепенение Валентины, Петр толчком ноги распахнул дверь. Шумная гурьба девушек ворвалась в хранилище. Щедро потекло в распахнутые двери раннее весеннее утро с паром над влажной зыбью, с угольно-черными грачами в бороздах, стающим небом, чуть тронутым на востоке, сиреневым светом зари. Девушки засыпали зерно в мешки. — Уж я тебя разбужу-разворошу, — приговаривала Вера. — Это на обогрев на брезенты, а это на веялку распоряжался Петр. Загорелый, светловолосый и чернобровый, он не столько лицом, сколько голосом и повадкой стал походить на отца. Он стал сдержаннее в жестах, и отцовское спокойное благожелательство все чаще звучало в его голосе. Одни приписывали перемену, происшедшую в нем женитьбе, другие объясняли ее теми волнениями, которые пришлось пережить Петру во время суда. На суде Петр держался с такой выдержкой и достоинством, что расположил к себе всех, и судья, учитывая его раскаяние и добровольное признание, вынес сравнительно мягкий приговор, заставил уплатить штраф. Со времени суда прошло уже много недель, а Петра никто ни разу не видел пьяным. Даже на своей свадьбе он, вопреки обычаям, выпил немного. Отцова кровь в Петруньке заговорила, с гордостью объясняла происшедшую в нем перемену Степанида. И Валентина невольно вспомнила эти слова, наблюдая за тем, как хозяйственно, неторопливо и обдуманно командует Петр своей бригадой. Валентина вышла из хранилища. Возле стен девушки расстилали брезенты. Загудел электромотор, застрекотали две веялки, и зерно полетело, завихрилось, закружилось, разбуженное их шумом и движением. В солнечных лучах зерна казались прозрачнее и легче. Валентина знала, что в каждом зерне, там, где темнело чуть заметная вдавленка зародыша, от света и воздуха пробуждалась жизнь. И ветер моторов, и солнечное сияние превращались в энергию прорастания. Испуганные с трекотом вейлок, грачи стаи поднялись с поля, и ближние деревья в миг ожили, наполнились мельканием крыльев, хлопотливой птичьей суетней, черным весенним кипением. «Подняли базар», — сказала о них Валентина. «Как с яровизацией Петруня?» «В самый раз сеять». «А что у вас вчера вышло из-за семян с Ефросиней?» Вера подняла сердитое лицо и ответила вместо Петра. «И не из-за семян вовсе. Семена в порядке. Да с гранулированными удобрениями не перемешаны. Ефросиния и не дала засыпать в сейлку. Вцепилась в мешки, и делу конец. Характер показывает. Как стала трактористкой, так к ней и на козле не подъедешь». Петр щурился на солнце, усмехался, и непонятно было, одобряет или осуждает он свою молодуху. В десять минут, сделав намеченное и убедившись в том, что с семенами все в порядке, Валентина уселась в машину и поехала дальше. Она ехала новой дорогой, пересекавшей лесной массив и в три раза сократившей расстояние между Угренем и МТС. Глядя на клейкие листочки, проклюнувшиеся на черных ветках, она думала, нам бы теперь только маленького, и не одного, а двух, трех, и чтобы все были похожи на Андрейку, чтобы рядом со мной был Андрейка взрослый, еще Андрейка совсем крохотный, еще Андрейка побольше, и еще Андрейка совсем большой, совсем похожий на настоящего. Она тихо засмеялась, и шофер, обернувшись к ней, спросил «Что это вы, Валентина Алексеевна?» «Так просто». «Хорошо, Ваня. Какая весна?» Еще малолюдны были поля, но гудение тракторов, отчетливая в утренней тишине, доносилось отовсюду. Неторопливые агрегаты возникали то с одной, то с другой стороны дороги. На пятом поле Валентина увидела остановившийся агрегат, около которого возились Настасия, Ефросинья и еще кто-то. Валентина выскочила из машины и побежала к ним. «Что у вас? Поломка? Простой?» Настасия спокойно ответила. «Зачем поломка? Час технического ухода». Ефросинья сидела на корточках и смотрела на Настасию с искренним и доверчивым выражением. Как правило, она не признавала ничьих авторитетов и на всех поглядывала высока. Но если уж человеку удавалось завоевать ее признание, то она являла чудеса послушания, кротости и преданности. Настя была в числе немногих признанных и не могла нахвалиться дисциплиной, толковостью и даже золотым нравом новой трактористки. К перетяжке подшипников тракторист – «Так должен готовиться, как хирург к наиважнейшей операции», — повествовала Настасия. Видно было, что обучает она охотно и с удовольствием, что приятно ей видеть и разгоревшееся от внимания лицо Ефросинии, и не мигающие глаза прицепщика Ленечки. «Ты того не упускай из виду», — продолжала она, «что от подшипников зависит работа коленчатого вала». А он для трактора, почитай, что сердце для человека. Ты загодя заготовь брезент, встряхни его чистенько, растяни его ровненько. На него детали будешь выкладывать. Трактор обмой, чтобы горел, как солнце, чтобы малая пылинка его не касалась. Руки промой с мылом. Керосин для обмывки деталей приготовь, отфильтрованный, ясный, как ключевая вода. Ты трактору не скупись на уважение. Он тебе за все заплатит. Ленечка, неси воду трактор мыть. Валентина заслушалась. Ее захватил этот своеобразный урок в борозде на утренней заре. Она проверяла заделку семян, глубину пахоты, когда показались Василий и председатель соседнего маленького колхоза Всходы Ефимкин. Поля этого колхоза клином врезались в поля первомайцев. Настя оторвалась от трактора и недовольно посмотрела на Ефимкина. «Идет. Морока одна с ним. Подсунула ж ты и хвали в мою бригаду. И всего-то 150 гектаров земли, да разбиты на семь полей сева оборота. Загонки такие, что хоть на одном колесе вертись». Валентина и сама знала эту беду. До того, как она стала работать в МТС, Она не задумывалась над целесообразностью существования маленьких колхозов. Теперь же она воспринимала их существование как бедствие. Она видела, как теряются время и горючее на переезды с одного крохотного поля на другое, на кружение по коротким загонкам, на всяческие организационные дела и разговоры со многими хозяйствами колхозов-карликов. Она вполне понимала и разделяла раздражение Настасии, и обе женщины с невольной неприязнью смотрели на Ефимкина. Ефимкин, уже привыкший к тому, что его недолюбливают на МТС, подошел к ним с таким видом, словно и в самом деле был в чем-то виновен, и заговорил искательно. — Настасия Филипповна, ладно, ладно, — сурово оборвала его Настасия, — нынче вспашем, под одно будем пахать. Одни загонки спланируя от вас к первомайцам, а там разберитесь, как знаете. Еще путаться мне тут с вами. И другим тоном обратилась к Василию. «Принимаешь, сев, Василий Кузьмич?» Василий проверил глубину, пахоты, заделку семян. Присев и нагнув голову, пригляделся к рядкам. Они шли ровные, как струны. «Ну, — требовательно сказала Настасья. Он посмотрел на нее снизу. Широкие русые брови ее были светлее загорелого лица. Привыкшие к солнцу глаза не щурились от весенних лучей, и этот скрытый свету взгляд придавал всему лицу выражение спокойной смелости. Василий снова взглянул на поле. «Как нарядный убор!» порой кажется неотделимым от девичьей красоты, и трудно бывает определить, где начинается красота убора и кончается красота девушки. Так и ровная, словно расчесанная гребнем, земля с ее прямыми, как туго натянутые струны бороздами, казалась Василию неотделимой от Насти. И трудно было ему самому определить, к земле или к Насте отнес он свое мысленное восклицание. Эх! хороша. В последнее время давняя дружба Василия и Насти стала еще глубже. Вдвоем они несли ответственность за будущее колхоза, и каждый из них был рад тому, что у него именно такой, а не иной напарник. «Кроме моей Дуняшки, для меня самый дорогой человек в колхозе кто?» «Ясно, Настюшка», — думал он. Но так как же?» — нетерпеливо повторила она. Ему нравилось, что эта сильная, спокойная женщина так нетерпеливо ждет его оценки, и он медлил с ответом. «Пошутковать, что ли, над ней? Сказать, что не все ладно?» Но так хорош был Сев, что язык у него не повернулся. Он встал, вытер платком руки, запачканные землей, и, улыбаясь, ответил «Так держать!» «Ничего, землица», — сказал Ефимкин. Прирезали бы нам половину поля, чтобы на нас трактористы не обижались. Маленькое облако к большому пристает, а не наоборот. Пристраивайтесь к нам, мы не возражаем. Как это пристраивайтесь? А так, пашник пашням, луга к лугам. Говорят, большому кораблю большое плавание, а я скажу, большому хозяйству шире дорога. Казалось, он пошутил, сказал первое, что пришло в голову. Но Настя заметила боковой, скользящий, как будто едва коснувшийся Ефимкина, в действительности же цепкий и зоркий взгляд. — Ох и жаден ты, — погляжу я на тебя, — сказала она, по-своему объяснив этот взгляд. Он шевельнул темными бровями, прищурил густые ресницы, посмотрел куда-то вдаль за перелесок и ответил небрежно. — Чего там жаден? От ихнего хозяйства какая прибыль, какая в них корысть? Потом перевел на нее уже смеющиеся глаза и добавил. «Людей жалко. Его, да вот тебя, Настюшка, жалею. Вижу, замучились вы с малыми загонками». Он уже откровенно смеялся ей в лицо, как бы говоря. Хотела поймать, да и не поймала. «Не примечала я в тебе такой жалостливости», — сурово отозвалась она. «Стало быть, неприметливо, а я беда какой жалостливый. Я всех жалею, а уж тебя, Настюшка, и подавно продолжал смеяться Василий». Знавшая его лучше других, Настя была близка к истине. Ни о ней и ни об Ефимке не думал Василий в эту минуту. Красноватые глины, те самые глины, залежи которых... Узким узлом выходили к первомайцам, а глубоким массивом уходили на земли колхозов сходы стояли перед глазами Василия. Глины те были удивительны. Кирпичи, поделанные из них еще до обжига, держались, извенели, как обожженные. Специалисты из области брали из них пробы и даже посылали в Москву. Новая идея увлекала Василия. Представлялось ему новое доходное предприятие, механизированный, работающий на электроэнергии и снабжающий кирпичом весь район, кирпичный завод. Мысль эта пришла ему в голову совсем недавно. Из осторожности он еще ни с кем не поделился ею, но уже побывал у оврага, где помещались желанные богатства, прикинул в уме, где ставить завод и как вести электросеть. Он еще не знал, на каких началах получат соседские глины, но, шутя с Юфимкиным, прежде всего представил себе овражек с топкими склонами из большой рыжекрасной ямой, из которой колхозники брали глину для своих надобностей. Валентина также заметила особый оттенок его как бы мимоходом сказанных шутливых слов. и, не поняв их подоплёки, думала о них, продолжая путь и покачиваясь на пружинном сидении. Пашник к пашням, луга к лугам, как будто мельком сказано, а ведь нет в этом ничего невозможного. Трудно, конечно, перепланировать севообороты, перестраивать фермы, трудно, но когда-нибудь это, наверное, будет и необходимо, и возможно. встречу попалась тракторная бригада, переезжавшая из одного колхоза в другой. Три трактора шли гуськом, волоча за собой прицепные орудия. На первом из тракторов горел красный металлический вымпел, знак первенства, а на последнем, рядом с трактористом, на сидении лежал серый ящичек рации. Бригада везла в колхоз не только машины, но и этот вымпел. И это радио, и боевые листки МТС, и почасовой график. Она везла с собой новизну. И перекинувшись мимолетным приветствием с трактористами, Валентина подумала. Может быть, необходимость и возможность придут скорее, чем мы думаем. Наша жизнь обгоняет нас, и сами мы обгоняем свои стремления. Не так ли получилось с Первомайским колхозом? Он обогнал все наши планы и чаяния. А сколько новых людей поднялось и в колхозе, и в МТС? Любомудрого исключили из партии и сняли с работы. Моторную бригаду возглавил молодой токарь Лобов. Через месяц ожидали возвращения Высоцкого из командировки, и Валентина с волнением думала о встрече со своим учителем. Как всегда, утренний путь от дома до МТС был для Валентины путем наблюдений и размышлений. И когда она вошла в ворота, она была полна нетерпеливыми мыслями и желаниями, и тот аккумулятор нервной энергии, который она носила в себе, был на полном заряде. Прежде всего она прошла в диспетчерскую, чтобы посмотреть сводку по работе МТС за минувшие сутки, которую к шести утра составлял диспетчер.